Дудчик оглянулся на Амира, но тот нисколько не интересовался его занятием. Тогда Дудчик запустил на экране простенькую игрушку и свернул ее так, чтобы можно было одним движением курсора снова развернуть ее на весь экран. Этим способом пользуются во всем мире, чтобы развлекаться в рабочее время. Стоит только начальнику кинуть на вас подозрительный взгляд, вы одним незаметным движением руки снова возвращаетесь к работе. Подстраховавшись таким образом, Виталий Петрович набрал адрес дежурного оператора Пентагона. Через некоторое время ему действительно удалось соединиться с ним. «Good night, friend!» — возникла надпись на экране. «Can I help you?» Дудчик, вспомнив едва ли не все, что знал по-английски, написал «Do you can write in Russian?» Как ни странно, его вполне поняли, и через несколько секунд возникло новое сообщение. «Привет, приятель! Я имею электронный переводчик с русского языка. Могу я тебе помочь?» «Посмотрите, пожалуйста, на мой адрес. Я говорю с вами из России». «Я вижу. Это бывает часто в ночную смену. Хочешь продать военную тайну? Атомную бомбу?» Дудчик понял, что в мире тысячи шутников и бездельников, и ему не первому пришла в голову мысль поболтать с Пентагоном из Москвы. — Нет, — ответил Дутчик, но, как ни странно, я нахожусь в серьезном затруднении, и именно вы можете мне помочь. Экран на минутку задумался, закачивая картинку, затем на нем появилось изображение американского доллара и надпись. — Этого достаточно? — «Прислать еще?» По-видимому, это была дежурная шутка оператора. Затем строка побежала дальше. Американец набивал от руки. «Парень, ты платишь несколько таких штук за каждую минуту связи со мной. Это недорого для тебя?» «Прошу вас представить себе на одну минуту, что я не развлекаюсь, а у меня действительно есть дело». «Окей, но в этом случае быстро уходи». Ваша внешняя разведка отслеживает связь с этим адресом, подлавливая дураков. Правда, они делают это не в режиме реального времени, но тебя быстро найдут, если ты скажешь что-нибудь серьезное. Это чужой адрес, и через день меня здесь не будет. Тогда говори. Если бы я захотел отправить в ЦРУ короткую записку, чтобы ее прочитал кто-нибудь живой, по какому адресу это надо сделать? «Личный адрес директора подойдет?» Видимо, серьезная минута у оператора уже закончилась. «Еще минуту делового отношения, пожалуйста. Подойдет любой адрес для входящей корреспонденции. На мою записку могут обратить внимание. Дай мне шанс. Я единственный раз использую глупость людей, которые меня контролируют в данную минуту». «Какой шпионский роман!» «Даю тебе шанс!» На экране возник электронный адрес. Ты мог найти его за полчасика и сам, если бы не ленился. Это открытый адрес для сообщений граждан. Их читают. Завтра днем кто-нибудь передаст твое послание президенту США. Пока. Извини, друг, я не учел разницу во времени. Завтра — это поздно. Сожалею. «Я не прошу ради меня поднимать с постели вашего президента, но не мог бы ты отыскать для меня аналогичный открытый адрес в Англии, в Ми-6? Вдруг я прорвусь к ним?» «Парень, мне с тобой весело. Подожди, найду». Дудчик сцепил зубы, вывел на экран свою игрушку и пару минут пострелял по монстрам, успокаивая нервы. Амир дремал. Когда Дудчик вернулся в переписку, на экране висел электронный адрес с концовкой, указывающей на Великобританию, и текст. «Все, что могу. Удачи тебе, если ты не шутник. Если шутник, то все равно удачи. Поторопись, в Лондоне скоро конец рабочего дня». Дудчик перевел дух и на всякий случай затвердил на память присланный ему адрес. Затем принялся стучать на клавишах «Good day! I speak English very bad! Do you can write in Russian? I need your help!» На панели связи возникла карточка «Wait! Ждите!» И Дудчик принялся ожидать, как велели ему из Лондона. Ожидание продлилось минут 10, однако связь не прерывалась. Очевидно, в Ми-6 оператору не поставили автопереводчики для разговоров с любопытными иностранцами. Наконец, экран ожил. «Добрый день, сэр. Извините, что вам пришлось долго ожидать, пока придет сотрудник со знанием русского языка. С кем я имею честь говорить?» «Чарльз Бартон». «Прошу принять короткое сообщение». «Я весь во внимании, сэр». На той стороне компьютерной линии перед монитором сидел, закинув ногу на ногу, Чарльз Бартон, которого срочно вызвала к себе оперативная дежурная аналитического центра в предвкушении прекрасного развлечения. Какой-то русский хакер неизвестным образом разузнал довольно секретный адрес их аналитического центра, похоже, собираясь вдоволь позабавиться. «Конечно, хакер. Другой это просто не мог быть». Секретные агенты по открытой линии с Лондоном не связываются.